Четыре дня и четыре ночи я безвылазно просидела в пещерке. Лучшее, что могла за это время сделать, экономила продукты. Я даже так решила. Пусть умру с голоду, тушенку не трону. Сидела у края пещеры. Справа под рукой две гранаты лимонки. Слева две железные банки с консервированным мясом. На этикетке нарисован бык, рогатая упрямая морда. А я думал, все равно тебя переупрямлю. Сама же нет, нет, да и посмотрю. Куда забросила свою финку? Пещерка крохотная, а финки нигде не видно. В моей военной жизни бывали потом куда большие трудности. Немало пришлось настрадаться. Но я так скажу, нет на войне ничего хуже, чем вынужденные безделья. Если б тяжелая рана, а то пустяк, но держит железным капканом. Так подыхала тоски и злость. А ведь считала себя везучей. Лил сильный дождь и такой задувал витрюга, что струи ледяной воды предела заносило в пещерку. Я не могла унять дрожи, зубы отплясывали трепакам. Из этого проливного дождя за пределами моей пещерки ничего почти не было видно. Правда, если высунуться, в поле зрения попадает изгиб дороги дороги. Метров 40-50, не больше. Все-таки я кое-что заметила. Набралась нахальства и передала в штаб. Почему называю нахальством? Просто слишком мало разведданных, чтобы выходить в эфир. Но я сообщила, что мимо меня в сторону на. Проследовало через короткие промежутки более 200, набитых солдатами автомашин, что в том же направлении пошли средние танки 42 и тяжелых танков тигр 16 штук, а следом за ними самоходные орудия. В другой день опять же радировало, что мимо меня со стороны Нальчика, то есть юго-востока, в течение часа, эсэсовцы вели под конвоем беспорядочно шагающих солдат в неизвестной мне форме. Если судить по каскеткам румынский батальон, а, возможно, сильно потрепанный полк, все солдаты и офицеры которого разоружены. В ответ меня и штаба запросили, почему такие скудные и неопределенные данные. Где и что со мной? Здорово ли, долго ли продержусь, предупредили, чтобы берегла продзапас. От этого всего мне стало горько и стыдно. Ответила, что здорово лишена возможности двигаться, что от голода не страдаю, достаю на хуторе картошку, обещала их завтрашнему вечеру сообщить разведданные по всему своему участку до горы Кизиловой. Выходит, дело я врала. Зачем? Неужели сообщать, что поцарапала коленку, и о том, что в один присест слопала банку тушенки, Не пришлют же мне врача и дополнительный паёк на самолёте. Но вот насчёт того, что завтра передам сведения более содержательные и точные, я ведь всё время шевелила ногой, массировала её, понимала, что лучше бы сделать компресс, и даром же в коротком моём сне советовала приложить на рыбу подорожник. Я и сама знала, помогают подорожник, столетник, календула. Только где их брать? Хорошо бы сделать надрез, выпустить гной. Куда я забросила нож? Неужели выкинула в ручей? Тогда, считай, нет у меня финки. Ручей вздулся, стал желто-коричневым, бурным, несет не только гравий и щебень, перекатывает большие галыши. На склоне вода идет теперь сплошным потоком. Вот пойти в разведку следов не останется никаких. Вдруг я услышала грохот, и невольно вобрала в плечи голову. Прямо перед выходом из пещерки посыпались камни, за ними широкой струей полилась вода. «Теперь все», — подумала я, — «зальет». Подохнул, как на открытке княжна Тараканова, только крыс не хватает. Но получилось по-другому. Получилось, что я и вправду везучая. Этот поток загородил меня. Теперь снаружи никто пещерку не увидит. Только мелькнула эта мысль, в ту же секунду я уснула. Нет, успела подумать, пусть закричу во сне, даже зару во всю глотку, грохот потока все перекроет. А самое последнее, что подумала, правильное дело творит природа. Немцам, которые засели в балках, крепко достанется от этого ливня. Уснула утром и проснулась утром. А дождь все лил и лил. Вернее говоря, падала вода желто-серой мутный занавес. Сколько же я проспала? Часы еще не остановились. Надо было решить задачу. Как могло получиться, что я их в девять часов завела, а теперь в семь? Если б в семь вечера, по декабрьскому зимнему дню должно быть темно, Получается, что семь утра, тусклое утро. Не хочется верить, но механизм стучит и вряд ли врет. До сих пор не врал. Все спуталось, я была как чумная. Не сразу даже поняла, где нахожусь. Кроме того, я была изрядно мокрая, хотя водопад в мою печерку не заливал, только иногда его заносил ветер. Стырость была уже привычной. И вот, хоть я была достаточно мокрой, на четвереньках полезла к струе полоснуть лицо и промыть глаза. Только после того отюхалась, стала соображать. Утерлась парашютной тканью, которая вода почти не впитывает. Для полной точности, скажу, пришлось мне выйти за пределы пещерки. Не могла же я в своей тесноте... Об этих подробностях говорить не принято, и я бы не стала упоминать, если б не было необходимости. Я нашла щелочку, где водопад от скалы отклонялся, и вылезла вроде зверя из берлоги. Тогда увидела, что поднимается солнце, и нет дождя. Увидела красоту природы, и даже услышала, что чебеты какие-то птички. Далеко внизу, в чистом рассвете, решал город. а Людей нигде не было. Я жила среди камней одна денешенька, вооруженная гранатами и пистолетом, а главное — рации, по которой передавать в штаб мне давным-давно нечего. Вернувшись в свою пещерку, я окончательно определила, что проспала 22 часа подряд. От этого пришла в ужас... Но вслед за ужасом сразу же пришла радость. Я сообразила, что ползая на коленках и особой боли не чувствую. Значит, нарыв на колени лопнул, я могу жить и действовать. Но тут же вспомнила, что когда нас посылали, было сказано, что посылают на три-четыре дня. Пусть у меня спуталось время, однако ж не настолько, чтобы не понимать. Наш-то должны уже быть здесь, и я сижу зря, надо идти в город». Неужели проспала артобстрел и налеты нашей авиации? Неужели могу спать под любой грохот? Это могло быть, вполне могло случиться. Но оказалось другое. Наши на перевалах задержались, фрицы бросили туда огромные силы. Но как я-то об этом узнала. Решилась и вышла в эфир. Вы бы видели. Я три раза вылезала наружу, чтобы развернуть антенну. Трудность заключалась в том, что водный поток частично замыкал линию, рация не рассчитана на передачи из-под воды. Мне пришлось работать на открытой местности. Я наладила связь и сообщила, что здорова, и в ответ получила приказ немедленно на своем участке нынешнее расположение противника. Оператор штаба не сообщал, каковы истинные дела, и мне стало ясно, наличек еще не взят, и я нужна. По радиограмме вроде бы и невозможно определить, как к тебе относится штаб. Однако ж недовольство прорывается даже через холодные цифры. Умом понимал, разведчик не имеет права болеть, а тем более спать. Мокрый он или сухой значения не имеет. Лопнул нарыв, и я опять способен двигаться. Но я должна обеспечить свою работоспособность не на час и не на два. При том, чтобы она насквозь мокрой, От этого дрожала, да еще и от голода. Чтобы обследовать свой участок и проникнуть через немецкую заставу за 17 километров от пещерки, я должна хорошенько подкрепиться. Не менее важно было обеспечить свою подвижность. Очень хорошо, что лопнул нарыв. У меня была подготовка. В разведшколе обучали обрабатывать раны. Беда, что не могла отыскать аптечку, которая нам полагалась. Я искала и раньше, но весь мешок укладывает работник склада, а мы его получаем в готовом виде. Конечно, забота о том, чтобы перед походом обработать свою рану, имела немаловажное значение. И все-таки прежде всего надо было найти финку, без которой открыть консервы почти невозможно. Я правда вспомнила, как мне в Кущевке говорил дедушка Тимофей, будто он в молодости мог прогрызть банку. Но в это я не очень-то верила, стала искать финку и нашла ее среди стеблей полыни. Помните, я ее отшвырнула, но она, слава богу, не вылетела в горный поток, а зарылась в полынную подстилку. Достав тушенку и хлеб, от которого осталась добрая половина, но сильно подсохшая, я решила мясо съесть не более трети банки. У меня в моем возрасте зубы годились на жернова, И то, что хлеб почерствел, позеленел, нисколько меня не беспокоило, волновало другое. Наверное, каждый человек по себе знает, как неприятно, если чувствуешь, что за тобой следит чей-то взгляд. Я вскрыла банку и принялась аккуратно есть. Был уже опыт, голод не тетка и легко увлечься. Я экономила каждую каплю. Вынимала из банки маленькими щепотками и, при этом чувствую, за мной наблюдают внимательные глаза. Этого мало. Водяной поток шумит, а я слышал какое-то шевеление внутри пещерки, будто бы в ней помимо меня находится еще какое-то существо. Как я не допускала никаких чертей и чудес. Продолжала есть, а тревога с каждой минутой усиливалась. Придревая страх, я резко поворачиваю лицо вглубь пещёрки и вижу круглые глаза. Они круглые, одновременно слепые, то есть незрячие, и одновременно эти глаза как бы светятся наподобие автомобильных подфарников. Я бы не хотела рассказывать ничего таинственного, тем более что понимала природу, очень часто ходила в горные экскурсии с интернатскими ребятами. Ничего таинственного и не было. В глубине пещерки пристроилась сова. Как она сюда попала, ей днем положено спать, но ведь дерево с дуплом могли срубить, и она забралась в пещерку. В народе говорят, что совы, филины и летучие мыши сродни нечистой силе. Так ведь я и сама спустилась из облаков не хуже ведьмы. Я теперь шучу. Тогда мне было не до шуток. Дальше вышло вот что. Я хотела тушенку спрятать, но никак с ней не могла расстаться. До того она была вкусная. И запах такой приятный. Я доставала по крошечному кусочку и сосала. А эта серая сова, когда я к ней поворачивалась, взмахивала крыльями и гукала, вроде бы здоровалась, желая мне приятного аппетита. Я подумала, что и она голодная, протянула ей кусочек, но она, по своей дикости, вместо того, чтобы аккуратно взять, схватила вместе с пальцами и тут же скакнула на мое больное колено. Я сорала, у нее когти вроде шильев. Я ее сильно ударила рукой, но от этого мне уже было хуже больные колено. От боли я банку выронила, а в ней еще оставалось две трети тушенки. Сова тут же спланировала на банку, захватила обеими лапами, как клещами, и принялась заглатывать кусок за куском. Вот когда я пришла в неистовство, бью на отмыше, она шипит, вроде змея, сама клюет и глотает, клюет и глотает. Все-таки из этой схватки я вышла победительницей, хотя сова мне сильно поклевала руки. Я ее и колола, и рубила финкой, и, наконец, ухватила за крыло и вышвырнула через струю. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Я вся оказалась в крови. Проклятая птица не только руки мне исколупала, она и в щеку умудрилась столбануть своим клювом. А вот что значит «хищница»? Пока я спала, она ведь могла хлеб есть, правда? Нет, ждала, что открою консервы. Шутки-шутками, а вышло так, что я второй банки осталась на донышке. Надо бы спрятать, но как подумала, что явится ещё какая-нибудь мясоедная тварь, решила доесть. После рукопашной с совой Я стала собираться в поход. Смотрела колено, выжила остатки гноя, промыла ранку чистой водой, вымыла лицо и стала укладывать все свое имущество в расщелину. Заодно смотрела, как могла, тщательнее свой весь мешок. У меня была уверенность, что где-то в нем должна быть аптечка. Теперь, когда меня поклевала сова, надо было хоть как-то обезвредиться, Давно известно, что удача и неудача приходят полосами. У меня, скорее всего, началась полоса удачи. Отоспалась в безмятежном покое, лопнул нарыв, перестала болеть колено. И вот, пошарив весь мешке, я обнаружила в нем внутренний карманчик, где оказалась аптечка с бинтом и йодом. Уж тут-то я обрадовалась и принялась на себя лить, прижгла колено и все ранки на руках и на лице, которые мне нанесла проклятая птица. Я не подумала, до какой степени себя разукрасила, а красоте вообще не заботилась. Быть бы живой и способной двигаться. Между прочим, я кроме аптечки нашла коробочку с иглой и нитками. Сразу же кинулась штопать порванный чулок и юбку. Провозилась с этим делом не менее часа. Надо бы снять с себя платок и пиджак, но об этом и думать было страшно. Настолько я промерзла. Так значит, я спрятала все в расщелину. Гранаты не взяла, но без пистолета выходить не решилась. Надо вам сказать, по инструкции полагалось все свое оружие, а также часы и компас перед выходом в разведку оставлять спрятан. Дело прошлое. Инструкции, скорее всего, были серьезно обдуманы. Нам объясняли, если, дескать, попадетесь безоружными, вас обыщут и могут отпустить. Но если не то чтобы пистолет или часы обнаружены, но даже кусочек сахару, сразу же поймут, с кем имеют дело. Тогда верная смерть. Рассуждение разумное. Командование, кроме того, опасалось, что любой из нас может от одной злости к немецким зверствам пустить в дело гранаты и пистолет и тем самым обречь себя на верную гибель. Честно скажу, эту инструкцию выполнить было невозможно. Выходить безоружной, когда есть финка и пистолет, ужасно трудно. Вы уже знаете, в Кущевке я выходила в станицу с гранатой и пистолетом. Дедушка Тимофей знал все инструкции, но мне в этом не мешал. Здесь, под Нальчиком, у меня и дедушки не было. Должна была полагаться на свой ум. Только дело не столько в уме, сколько в чувстве. Сова со мной дралась. У нее были и клюв, и когти, а я должна выходить с подушечками на лапках. А потом других спрашивала до разведчиков, и они нарушали инструкцию. Мне, например, Даша говорила, «Рассуди сама». Если бы немцы явились в твою пещерку, только тогда ты могла бы стрелять или швырять гранаты. Она воле должна была положиться на их доброту. Ну хорошо, ты маленькая, тебя могли принять за девчушку, а меня бы обязательно взяли. Пусть не как разведчицу, просто погнали бы на работу в Германию. Короче говоря, на этот раз я взяла с собой пистолет, немного сахару, а гранаты оставила спрятанными в пещере. Ладно. Собралась, перевязала бинтом больную ногу, попрыгала, ничего, жить можно. Конечно, чувствительно, но с тем, что было никакого сравнения. Чтобы выйти, пришлось опять прорываться сквозь водопад. Я храбро шагнула и сразу же покатилась по скользким камням. Вскочила, гляделась, давно ли видела красивый и чистый восход, А теперь ветер нес низкие тучи, но дождя не было. На отлоге склон намыло слой глины, ноги вязли. Я вернулась посмотреть на свое лежбище. Вход в пещерку был скрыт водопадом. Тут-то я и сообразила, откуда он взялся. Метра места выше ручей подмыл глинистый берег. Образовалась запруда. Вода пошла над пещеркой и полилась через нее. Я заметила, что ручей упорно размывает глинистую преграду и вот-вот возвратится в прежнее русло. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Легче будет отыскать свой дом. По той же причине и плохо. Как бы в мое убежище не проникли нежелательные гости, вроде совы. Я махнула рукой. Ладно, совы днем не летают. Повернулась лицом к дороге. И увидела. Навстречу мне с трудом передвигая ноги поднимается нагруженные нищенским скарбом вереница людей. Два старика, женщины и маленькие дети. Они смотрели на меня как на привидение с того света. Я поняла, что передо мной беженцы. Но откуда? И почему идут в эти пустынные места, где кроме колючего кустарника ничего нет? Я стояла, они шли. Но когда я сделала в их сторону несколько шагов, женщины замахали руками, а дети схватились за юбки матери и расплакались. Чем я их напугала? Может, они видели, как выскочила из водного потока? «Иди, своя дорога!» — сказал тощий старик и брезгливо поморщился. Что мне оставалось? Пожала плечами, пошла вниз. Старики и женщины пугливо провожали меня, вроде бы увидели прокаженную. Вскоре они скрылись в кустарнике. Но ну и чертовщина! Я поспешила снять с головы платок и рассмеялась. Он весь был в птичьем помете и в перьях. Можно подумать, пока спала, сова сидела на моей голове. А если припомнить, что руки и лицо я залила йодом, вид, конечно страшноватый. Кроме того, пиджак был сильно измаран глиной и пометом. Так ведь и они, эти беженцы, тоже не очень-то хорошо выглядели. Присев на корточки, я попробовала отстирать в ручье платок, но перья, пух и помет въелись в шерсть, не отходили. В полном отчаянии я укутала голову мокрым платком. Захотелось обратно в пещерку, чтобы свернуться в комок и, как говаривала мама, положиться на волю Божью. Выбранив себя за малодушие, я побежала к дороге. И опять мне встретилась группа людей, эти тоже смотрели на меня, выпучив глаза. Какая-то бедовая девчонка состроила мне рожу и крикнула, «Эй, ты, психа, совсем что ли спятила? Куда идешь? В город нельзя, а дорогу нельзя, немцы всех гонят». Женщины тоже стали показывать руками, чтобы я возвращалась в горы. Сама не знаю, как я вдруг сочинила из головы, ко мне полагалось легенду прикрытия. «Ищу братика, маленького братика, вы не видели? Его Петя зовут, пятилетний братик». «Где потеряла?» — спросила одна из женщин. «Мы встретили трех солдат», — врала я на прополую. Он испугался и убежал. «Вон те кусты». «За теми кустами немцы!» — сказала другая женщина. Третья дернула за рукав и с плачем в голосе проговорила. «Идем скорее, охота связываться! Не видела, что ли, чокнутых?» «Так ведь она погибнет!» — закричала первая. «Хочешь, чтобы мы погибли? Идем, идем!» Эти женщины меня считали чокнутой. Мы сами были потерянными, в их глазах светился страх. Я не стала ждать, кто из них победит в споре. Побежала. Мне понравилось, как я по наитию выдумала. Пропал братик, еще маленького братика. Выйдя на дорогу к городу, я беспрерывно кричала. «Петя! Петруша! Петенька!» Вглядывалась сквозь придорожные кусты, стараясь подметить перемены, которые за эти дни произошли. Вскоре ветер разогнал тучи, И опять, как и в день Рождества, стало припекать солнышко. Я видела, в балках и траншеях за дорогой появилось еще больше тяжелых орудий. Их поспешно маскировали хворостом. Все было в движении, и то и дело слышались унтер офицерские окрики. Танки, которые я заметила в первый день, теперь исчезли. Я бежала и кричала. «Петя! Петенька!» И значика... Мне навстречу промчалась большая колонна крытых брезентом санитарных грузовиков. Я услышала стоны и поняла, с перевалов, где идут тяжелые бои, везут без остановки в городе раненых. Может быть, даже эвакуируют на госпитали. Это давало надежду, что немцы решили город не оборонять. Но мало ли что придет в голову, поспешные выводы делать не годится. Я прыгка бежала и с радостью чувствовала, как сохну и согреваюсь на ветру и на солнце. Вот и боли в колене почти нет, а главное возвращается хорошее настроение и вера в удачу. Ау, Петенька, Петька, продолжала я кричать. Вдруг услышала, сзади сигналит машина. Еле успела спрыгнуть в кивет. Это считайте.. Гуманный попался шофер. Другой бы обрадовался сбить девчонку. На полном ходу пролетели три легковушки, а за ними набитые до отказа солдатами в зеленой форме шестнадцать грузовиков с высокими бортами. И опять легковушки, опять грузовики. Всего я насчитала восемьдесят пятитонных грузовиков с живой силой. Сплошь молодые солдаты лет по 18 — Значит, на оборону Нальчика везут молодое пополнение. Выходит, я напрасно думала, что немцы отдадут город без боя. Прошли машины. Я выкарабкалась на дорогу. Смотрю, прямо на меня идут трое патрульных с автоматами на изготовку. Самый длинный, распахнув руки, будто ловит курицу, кричит мне «Хальт!». Хотела было повернуться и бежать, однако сообразила, стану стрелять в спину. Я остановилась и запричитала. «Братик маленький, киндер, вы не видели?» Как раз в этот момент раздался вой сирены воздушной тревоги, и прошло секунды, и в небе с ужасным нарастающим гулом явились наши пикирующие бомбардировщики П-2. Патрульные спрыгнули в левый кювет, а я побежала вперед. Успела увидеть, что все трое патрульных улеглись ничком на дне кювета. Я еще подумала. Как они могут? Там же вода. Я скатилась в противоположный кивек, залегла, слышала, как рвутся бомбы, и в самозабвении кричала «Ура, сокольки! Бейте гадов, бейте проклятых!» В дыму и пламени взлетали в воздух обломки тяжелых орудий, вовсю стреляли зенитки, стволы дергались, как параличные, осколки бомб свистели, и слева, и справа Я была твердо уверена, наши бомбы меня тронуть не могут. И верно, даже не царапнули. Бомба угодила в соседний кювет. Над моей головой пронесся огонь и горячий воздух. Может, только показалось? Позднее знающие люди говорили, если бы было так, я бы живой не осталась. В лучшем случае тяжело бы контузило. Но, как видите, осталась невредимой. Наши бомбардировщики пикировали волнами, сбрасывая бомбы точно по тем целям, которые я указывала в своей первой радиограмме. Может так, а может им дал сведения еще кто из нашей группы, хотя бы и Даша Федоренко. Нет, это мой участок. Именно тот, который я успела разведать в день Рождества. Эх, жаль, что я тогда не смогла пройти дальше. Меня взыграла душа, и я не думая даже... Кончилась ли бомбежка, вылезла на дорогу. Глянув мельком в соседний квет, увидела кровь и обрывки зеленых шинелей. Не теряя времени, я побежала вперед к повороту дороги. Шлагбаум на пропускном пункте задрал голову на полосатой, как у зебры, шеи. С нее свисала веревка. Ни в будке, ни на дороге не было никого. Попрятались гады. Я прибавила ходу, но споткнулась и упала на брусчатку, ушиблась и долго не могла продохнуть. было так тихо, будто окончилась война. А может, я оглохла? С трудом поднявшись, шатаясь из стороны в сторону, я миновала покинутый немцами пропускной пункт и вскоре оказалась на освещенной солнцем окраинной улочке с одноэтажными, заляпанными грязью безлюдными домами. Стекла в окнах были выбиты, а там, где стекла сохранились, на них были налеплены бумажные кресты. Я почему-то не только хромала, еще и спотыкалась. Мне хотелось поскорее отойти от пропускного пункта. Волоча ногу, я шла как можно быстрее и кричала «Петя! Петька! Петенька!». Мне казалось, я и правда потеряла никогда не бывшего у меня маленького братика. Всю жизнь хотелось иметь братика.